москва двухтысячная до самого вечера я пролежала в спальне зашторив окно скоро вернется рома и все повторится с точностью до слова до буквы где ужин почему пол в коридоре не подметен почему его любимый свитер так и лежит в пакете приготовленный утром для химчистки почему нет кофе нет сыра Нет того, другого, третьего. День сурка. Я наизусть знаю эти претензии. Восемь лет их слушаю. В замке повернулся ключ. В коридоре послышалось покашливание, стук брошенного на полку портфеля. И началось. «Рита, свитер так и лежит, я ведь просил». «А на коврике мусор». И я не выдержала. Выскочив из спальни, я схватила оторопевшего от неожиданности мужа за куртку, развернула лицом к двери, распахнула ее и выпихнула Рому на площадку, а следом отправила туда же его ботинки, портфель и злосчастный свитер в пакете. «Все, хватит, я не могу больше, иди туда, где тебе будут в рот смотреть и выполнять твои младенческие прихоти, а я не могу больше». Захлопнув дверь, я села прямо на коврик и перевела дыхание. Слез не было. Видимо, внутри себя я уже давно приготовилась к подобной развязке. Просто именно сегодня набралась решимости и выполнила задуманное. Стало легче. Ей-богу. Я глубоко вдохнула, резко выдохнула, восстанавливая дыхание, и взяла мобильник. Рома ответил мгновенно, словно ждал. Твои вещи я соберу и отвезу тебе на работу завтра. Не звони мне, я не буду отвечать. Мы разводимся. Выпалила я и отключила телефон. Вот и все. Восемь лет супружества и дружеских отношений окончились в пять минут. И не больно даже. Следующие два дня я провела в постели. Спала, просыпаясь только, чтобы попить чаю и проглотить бутерброд. Вкуса еды не чувствовала. Вещи Роме отвезла, как и обещала, но разговаривать с ним отказалась. Просто развернулась и ушла, когда он начал плакать и просить меня одуматься. Он позвонил моей маме, но сочувствия не нашел. Ей он никогда не нравился. Я перевернула эту страницу своей жизни, а на чистом листе писать пока было нечего и не с кем. Звонок телефона застал меня в душе. Я выскочила с мокрой головой, схватила трубку. «Алло?» «Марго?» — раздался незнакомый мужской голос. «Да, это Костя». «Кто?» Я лихорадочно перебрала в уме всех знакомых, но человека с таким именем припомнить не смогла. «Костя Кавалерьянц, муж Марии. О, черт! Я вас слушаю». «Это я тебя слушаю». В голосе прозвучала угроза. «Я не знаю, что говорить». Гадиана. «Кто? Ты что? Совсем не понимаешь?» Армянский акцент, проскользнувший в словах, выдал волнение. «Обычно Костя, насколько я это помнила, говорил чисто. Ты не понимаешь, с кем говоришь?» «Понимаю, но я не знаю, чего вы ждете от меня. Я не видела Марию два года. Врешь». Она была у тебя в квартире три дня назад. Я точно это знаю. Где она?» Зарычал на том конце костя, и я вздрогнула. «Я действительно не знаю. Не вынуждай меня встречаться с тобой и выяснять это силой. Почему вы мне угрожаете? Я же сказала. Я не видела Марию два года. Это правда? Господи, почему так дрожит голос? Ты не оставила мне выбора». Он бросил трубку, а я завыла от страха. Что теперь будет? Подумать страшно. Он действительно приедет, и тогда мне конец. А ведь я не уверена даже, что Алекс увез Мэри к себе, а не куда-нибудь еще. Не чувствуя холода, отстекающей по спине каплями с волос воды, я лихорадочно отыскала в записной книжке номер Алекса, молясь про себя, чтобы он ответил. И он ответил веселым голосом и без своего обычного что тебе надо марго привет алекс мне нужна помощь мне очень страшно он сразу стал серьезным что случилось мне только что звонил муж мэри он ищет ее я боюсь что он приедет сюда не выходи никуда и не открывай дверь я прилечу ближайшим рейсом успокойся я никому не позволю обидеть тебя и прежде чем положить трубку Добавил неожиданно. «Я люблю тебя, Марго. Я люблю тебя, Марго. Как же нужна мне была твоя любовь раньше, до всего, что случилось со мной за эти годы без тебя. Зачем ты оставил меня? Зачем исчез тогда? Ведь все могло сложиться иначе. И у меня, и у тебя. Мы были бы вместе, были бы счастливы. У нас уже подросли бы дети. Но ты решил все за меня». Обрек на бесцветную жизнь с нелюбимым мужем, на прозябание и постоянные слезы в подушку. И только твои приезды, твои краткие визиты, пусть так, как ты привык, с мистикой и тайнами, с постоянными загадками, мирили меня с моим существованием. Я знала, что ты жив, что у тебя все в порядке, что ты не забыл меня. Это было главным что ты меня не забыл, не бросил окончательно, что ты всегда готов помочь мне. И сегодня ты снова оставил все свои дела. Может быть, даже оставил Мэри, который у тебя, я же видела, можешь не отпираться. Есть какие-то чувства, чтобы только уберечь меня, спасти. И я всегда буду тебе за это благодарна, Алекс». Он позвонил сперва по мобильному, предупредив, что поднимается. Я стояла у двери и дрожала от нетерпения. «Ну же, скорее! Что же так долго?» Целая вечность прошла. Звонок. Я открыла дверь и впустила его в прихожую. От него пахло снегом. Его пальто еще хранило несколько снежинок, медленно тающих в теплом помещении. Я прижалась к нему и всхлипнула. Нервное напряжение немного спало. Захотелось плакать. «Ну-ну, успокойся. Все хорошо, я здесь». Обняв меня одной рукой, он опустил на пол небольшую сумку, которая грохнула довольно звучно. «Что там?» — испуганно спросила я. «Ведь не могут вещи издавать такой ужасный звук». «Не твое дело, Марго», — усмехнулся он, ногой заталкивая сумку под стоящий рядом стул. «Проходи». Я отошла и прислонилась к косяку двери, ведущий в большую комнату. Стояла и смотрела, как он снимает пальто, стряхивая влагу, как вешает его на плечики, как сбрасывает туфли и привычно, как у себя дома, сует ноги в тапки. Я впитывала каждый жест, каждое движение, каждый его взгляд. Он здесь, со мной ничего не случится, пока он здесь. Свари кофе. Я послушно двинулась в кухню, он пошел следом. И, к моему удивлению, сел на то самое место, которое я облюбовала для себя в свой самый первый приезд ко мне Мэри. Что, она тут любит сидеть, усмехнулся он, заметив мой взгляд. Да, но это не удивительно. Кошки всегда к батарее жмутся. Он закурил, легким щелчком отбросил зажигалку. А я подумала, что Мэри вряд ли кошка, скорее маленькая собачка вроде тех, что сейчас любят таскать с собой всюду светские девушки. Маленькая рыжая собачка, отчаянно лающая тонким голоском при приближении кого бы то ни было к ее хозяйке. А вот Алексу она напоминала кошку. «Надо же!» «Скучаешь?» Словно поймав мои мысли, спросил Алекс. «Очень. Мне совсем одиноко, пусто. Раньше я хотя бы могла позвонить, написать. А теперь скажи». «Она у тебя?» Он загадочно улыбнулся, но не ответил. «Где этот?» «Кто?» Не сразу поняла я. И только потом вспомнила, что Алекс никогда не звал Рому ни по имени, ни словами муж или супруг. Он не воспринимал его никак. И был он для него никто. Я его выгнала. Брови Алекса поползли вверх. Он какое-то время смотрел на меня, не моргая. Потом вдруг расхохотался. «Однако, Марго...» что? Я наливала кофе в большую фарфоровую чашку, мимоходом отметив про себя, что почему-то взяла именно эту. Из нее любила пить Мэри. Вот уж не думал, что когда-нибудь дозреешь и сделаешь это. Сколько можно жить с грудным ребенком вместо мужа? Не говори так. Мне всегда было неприятно, когда Алекс начинал комментировать мой выбор и манеру общения с мужем. Какое его дело, в конце концов? Даже сейчас, когда я уже искренне считала Рому своим прошлым, мне стало обидно. Не все такие, как он. Уверенные в себе, успешные и самодостаточные. «Не злись, Марго. Посиди со мной, что ты встала, будто ищешь, куда убежать». Я присела на краешек стула, подперла рукой голову и уставилась на него, забывшись. Он терпел недолго. «Ну, да, прости, забыла. Не знаю, как так» но Алекс терпеть не мог, чтобы на него смотрели в упор. Страшно злился, выходил из себя, и я быстро усвоила. Это нехитрое правило. Интересно, он и Мэри так дрессирует? То, если что не нравится, упрется в лицо глазами и будет переглядывать до слез. Со мной часто так делала. Ты постоянно о ней думаешь. Делая глоток, вскользь бросил Алекс. И я в очередной раз удивилась. Неужели на самом деле умеет мысли читать? Я ведь ничего не сказала. Постоянно. У меня такое чувство, что я лишилась чего-то важного в жизни. Мне очень плохо. Поверь, ей еще хуже. Эта фраза застала меня врасплох. Что значит ей еще хуже? Он имел в виду, что Мэри скучает? Или что-то другое, судя по тону? «Алекс, ты знала, что она пьет? Я знала даже, что она нюхала кокаин. А пьет она немного, как все. «Ну да. Я забыл, что у вас, русских, абсолютное рациональное понятие о нормах, когда дело касается выпивки. Что ты имеешь в виду? Но твоя Мэри расправляется с бутылкой коньяка примерно за полчаса, потом открывает окно на втором этаже, усаживается на подоконник, свешивает ногу на улицу и курит». Усмехнувшись, сообщил он. «Сидит, болтает ногой и курит. Иногда еще и поет». «Поет?» «Поет, поет. Какие-то песни странные. Про тюрьму все. Про арестантов». Я расхохоталась, представив, как пьяная Мэри оглашает тихую улицу исполнением шансона. При своей музыкальности и привычке к хорошей музыке она могла иной раз послушать что-то из блатника. В машине, насколько я знаю, точно всегда возила пару сборников. «Но что она еще и поет?» Могу только догадаться, как сильно удивился Алекс, услышав и увидев это все впервые. «Тебе смешно, Марго?» «А я серьезно думаю, что ей надо врачу показаться». «Ой, Алекс, перестань. Просто стресс. А вообще, Мэри давно уже не напивалась. Ну, при мне, во всяком случае». «Да при мне тоже. Но сам факт. Не перекраивай ее. Не нужно. Она не даст тебе сделать этого. Вы только истреплите друг другу нервы». «Не учи меня». Он допил кофе, выкурил еще сигарету, потянулся и встал. «Слушай, Марго, я устал. Поспать бы. А с проблемами давай завтра». «Как скажешь». Когда Алекс рядом, мои проблемы становились мелкими и незначительными. Мне казалось, что вокруг меня вообще зла нет. Так что подождать я могла и до завтра, и еще неделю». Я постелила ему на диване, подождала, пока уляжется, и присела на край. «Можно я посижу с тобой?» «Ну, посиди». Алекс закинул руки за голову и задумался. Я боялась шевельнуться, чтобы не спугнуть или не нарушить ход его мыслей. О чем он думает? Или о ком? Набравшись смелости, я негромко спросила. «Алекс, скажи, у тебя с ней было что-то?» «Нет», — спокойно отозвался он. «Нет?» «Что тебя удивило, Марго?» «Ничего. Просто... Просто я думала...» Он рассмеялся и взял меня за руку. «Ты знаешь, она оказалась сильнее, чем я мог представить. Сильнее не физически, как ты понимаешь. Она меня уничтожила словами. Унизила. Так что я до сих пор удивляюсь, как не убила ее на месте», — сказала. А говорил, что тебе не нужны мои обязательства. Врал, как и все мужики. Ну, воспользуйся силой и случаем. Я в чужой стране и полностью от тебя завишу. Представляешь? Я представляла. Чтобы сказать такое Алексу в лицо, нужно было быть Мэри. А ему, чтобы стерпеть и не дать хотя бы пощечину, нужно было видеть перед собой опять-таки ее. Определенно эти двое... Нашли друг друга, и теперь все либо пойдет хорошо, либо слишком плохо. Бесконечный ужас или ужасный конец, и даже непонятно, что лучше. «М-да», — протянула я, избегая смотреть ему в глаза. «Скажи, Марго, а ты очень расстроишься?» «В смысле? Из-за чего я должна расстроиться? Если вдруг когда-нибудь я скажу тебе, что между мной и Мэри что-то есть?» «Вопрос». На такое способен только Алекс. Вот так загонять иголки в сердце и смотреть, как я корчусь от почти физической боли. Но не в этот раз. Я давно для себя поняла, что бы там ни было между ними. Я никогда не сумею заставить себя ревновать, расстраиваться или плакать. Это моя Мэри и мой Алекс. И для меня почти естественно, что между ними может быть что-то. Почти. Вряд ли. Вряд ли. Он искренне удивился, по-моему. «Или ты имеешь в виду, что она вряд ли согласится, учитывая обстоятельства, в которых сейчас находится? Она не вечно будет в бегах и не вечно будет жить у тебя. Вот тебе, получи. Решил сделать мне больно? Ну так сам попробуй, каково? Я могу сделать так, что она сама никуда не захочет. Ты всегда был слишком самоуверенным, Алекс. Всегда слишком». Чем ты можешь удержать ее? Деньгами? Смешно. Она бросила мужа, у которого денег куры не клюют. Сексом? Сомнительно, насколько я ее знаю. Страхом? Вряд ли. В определенный момент она перестанет бояться и уйдет. Понимаешь? Ты приводишь какие-то нелепые доводы, Марго. Можно подумать, что кроме этого в жизни больше ничего нет. Алекс сел и потянулся к стоявшей на полу пепельнице. Я щелкнула зажигалкой, Давай ему прикурить. Почему? Наверняка есть. Но, Мэри, ты не понимаешь в ней многих вещей. Да и я, если честно, не все понимаю. А ты не допускаешь, что она может влюбиться? Ха-ха-ха. Без тени улыбки отозвалась я. Ты на это надеешься? Зря. Она не рассказывала тебе о Германии. О ком? Был такой персонаж. Пару лет назад. Собственно, из-за него вся возня сейчас и происходит. Так вот, после его смерти Мэри сказала «больше никогда и никого». А уж тут, поверь, я это знаю, она из кожи вывернется, но сделает так, как сказала. И ты не станешь исключением, Алекс, можешь даже не упираться. Господи, как же мне нравилось втыкать словесные шпильки ему в душу. Я прекрасно знала, азартный Алекс — кинется доказывать, что я ошиблась, что у он-то, блестящий и великолепный, всегда победит в любом забеге. Это могло бы быть интересным, конечно. Но в реакции Мэри я была уверена настолько, что могла поспорить даже на что-то ценное. «Все, ты заморочила мне голову, Марго. Иди спать, завтра день трудный». «Ага, мне удалось его уязвить» раз он так скоро свернул разговор и отослал меня спать. «Ничего, дорогой, и тебе полезно научиться смотреть под ноги». Уже выходя из комнаты, я не удержалась, чтобы не клюнуть его, еще и напоследок. «А вообще-то ты прав, она может влюбиться, но вряд ли в тебя». Вслед мне полетели тапочки, и я со смехом убежала в спальню. «Алекс, а можно я ей позвоню?» — крикнула я, забравшись в постель с мобильником, и он отозвался. «Звони, только боюсь, что сейчас она уже пьяна». Он продиктовал мне какой-то незнакомый номер, и я приготовилась долго ждать, но Мэри схватила трубку на втором гудке. «Алло, Алекс? Это Марго». «Марго, Марго, родная. Откуда? Как ты узнала?» Мэри казалась вне себя от счастья, от звука моего голоса, от моего звонка. От него и узнала. «Как ты там, моя девочка?» «Все хорошо, Марго. Все на самом деле хорошо. Я была такой дурой, когда упиралась. Прости меня, если можешь». В голосе Мэри явственно слышалось раскаяние. Этого просто не могло быть. Что Алекс сделал с ней? Я не узнавала свою девочку. Решительно не узнавала. «Мэри, ты пьешь?» С усилием вывернула я, и в ответ мне зазвучал ее смех. «Что Алекс нажаловался?» «Не волнуйся, Марго. Сегодня?» Я абсолютно трезва. Слава богу. Мэри, ты не побоишься несколько дней побыть одна, пока не вернется Алекс? У тебя случилось что-то, Марго?» Сразу став серьезно и спросила Мэри. «Нет, что ты?» «Марго, если он сорвался с дивана после телефонного звонка и уехал, то зачем ты теперь пытаешься меня убедить, что с тобой все нормально?» «Рассказывай». Я вздохнула и выложила ей все о звонке Кости. Мэри помолчала какое-то время, подышала в трубку, пощелкала зажигалкой. «Да, Марго, как ты думаешь, если ты попросишь Алекса забрать тебя сюда?» Он не согласится, Мэри. «Ни за что не согласится. Мне кажется, у него планы относительно тебя. И в моем присутствии он будет себя сдерживать». «Марго, не говори ерунды», перебила Мэри. «Никаких планов нет. Поверь, Я сразу сказала, даже не думай об этом. И он, конечно, тебя послушал, улыбнулась я. Ты просто вспомни, что я тебе рассказывала о нем. И подумай, есть ли для Алекса слова «нет», если ему чего-то захотелось. Марго, я никогда, это твой мужчина. Я не позволю себе, даже если сама захочу. Мэри, Мэри, ну что ты говоришь? Он давно не мой. И ничей. Он свободен. От всех. «И ты теперь тоже свободна? Почему ты всегда мучаешь себя ограничениями там, где не нужно?» Она не ответила. «Да и зачем?» Я и так знала ответ. Для Мэри существовали какие-то только ей понятные законы, по которым она жила. И если она по какой-либо причине отказывала себе в удовольствии, то значит, считала себя недостойной. В том, что Алекс мог стать для нее этим самым удовольствием, Я не сомневалась. Но упрямица Мэри уже поставила себе табу. Оставалось только надеяться, что он сумеет ее переубедить. Хотя бог весть, зачем мне это было нужно. «Марго, я очень тебя прошу, будь осторожна. Поверь мне, Костя не тот человек, с кем стоит играть. Если что, скажи ему все, что он захочет. Я пойму. Ты дура, Мэри. Меня просто взорвали эти слова». Как она смеет вообще говорить мне подобное? Ты понимаешь, что обижаешь меня? Прости, Марго. Я хотела как лучше. Не надо хотеть как лучше. Ты не знаешь, что лучше для меня. Только я это знаю. А для меня лучше, если с тобой не случится ничего. И я буду в этом уверена. Не кричи, Марго. Я хорошо понимаю спокойную речь. Хватит болтать. Раздалось над головой, и из моей руки безжалостно вырвали телефон. Алекс. Он приложил трубку к уху и спросил. «У тебя все в порядке?» «Точно?» «Тогда ложись». «Да, я позвоню утром». «Все, спокойной ночи». «Да». «Да». «Молодец». Отключив телефон, он бросил его мне в руки и ухмыльнулся. «Ну что, Марго, убедилась, что мы с ней не спим?» Я вспыхнула. «Почему ты позволяешь себе так разговаривать со мной?» «Ты мне сказал нет, и мне достаточно твоего слова, чтобы еще и у Мэри перепроверять. И вообще мне нет дела, до того, с кем ты спишь или не спишь». «Не ври». Он пошел к двери и на пороге обернулся. «Может быть, тебе нет дела до остальных, но до этой девушки есть». «Не ври мне, Марго». И вышел, прикрыв за собой дверь. Ну что ж, один-один. Цурих, двухтысячная. Алекс прожил у меня почти неделю. Но ничего так и не произошло. Звонков от Кости не было, никто не приезжал, не приходил, не караулил. Алекс засобирался домой. А я вдруг ощутила такую пустоту и одиночество, каких не испытывала прежде. Вот сейчас и он уйдет, как ушла Мэри. И что мне делать здесь? Совсем одной. Одной в пустой квартире, без работы, без друзей. Я передвигалась по дому, как привидение натыкалась на предметы, разбила столько посуды, сколько не удалось за всю предыдущую жизнь. Алекс наблюдал за мной с легкой усмешкой. Мне казалось, что он получает своеобразное удовольствие от моих мучений, растерянности и испуга. Вечером, накануне отлета, он куда-то исчез, а когда вернулся, удивленно спросил, оглядывая прихожую. «Я не понял, а где вещи твои?» «Какие вещи?» «Не сразу поняла я». «Ну, чемодан твой где?» «Чемодан?» Тупо переспросила я, глядя на Алекса с недоумением. Он сморщился, пошел в спальню, выдернул с верхней полки шкафа мой розовый чемодан и начал сбрасывать в него все, что попадалось ему под руку. «Что ты делаешь?» «Непонятно. Собираю твои вещи. У нас самолет через пять часов. Поторопилась бы». Я завизжала, и кинулась к нему, повисла на шее. И он, не удержавшись, повалился вместе со мной на кровать. Я, не помня себя и не вполне понимая, что делаю, целовала его в щеки и ревела. «Марго, ты забываешься». Его голос отрезвил моментально. Я села на кровати и прикрыла рукой рот. «Прости. Все. Собирайся». Он встал и ушел в кухню. А я вытерла слезы и попыталась сосредоточиться на чемодане. В душе вместе с благодарностью всколыхнулась обида. Что ему стоило ответить на мой поцелуй? Неужели он забыл все, что было? Неужели все прошло и никогда уже не воскреснет? Тогда почему я помню каждую нашу минуту, каждый миг, проведенный вместе? Я перебираю их, как жемчужные бусины, нанизываю на нитку, любуюсь, достаю из ящичка памяти В тот момент, когда мне плохо. А он? Он? Да. Марго, поторопись, — донеслось из кухни. Я вздохнула, вытерла слезы, снова побежавшие было по щекам и взяла себя в руки. В конце концов, разве я имею право что-то требовать от него? Нет, я не дождалась. Вышла замуж за Рому, а когда через год после свадьбы... Алекс снова возник в моей жизни. Ясно сказала ему, что он может считать себя свободным после всего, что мне пришлось пережить. «А мне?» — спросил он тогда, требовательно глядя мне в глаза. «Что пришлось пережить мне сейчас? Вот сейчас, когда я вижу, зачем ты замужем?» «Марго, как ты могла?» «И я, с несвойственной мне категоричностью...» заявила, что не обязана была ждать его всю жизнь. Мы не в голливудской мелодраме. Он развернулся и ушел. Однако с тех пор все в наших жизнях пошло наперекосяк. И у него, и у меня. Всякий раз, когда у меня что-то случалось, Алекс бросал свои дела и летел мне на помощь. Он обращался со мной, как с чужим человеком, но при этом ни разу не отказал, как будто искупал вину, за все, что сделал. Насколько я знаю, его личная жизнь не особо сложилась. Он так и не смог найти женщину, которая устроила бы его полностью. Его любовницы всегда были молодыми, яркими, известными. Но жениться он не торопился. Я не льстила себе. Не думала, что причина этому я. Нет. Но где-то совсем глубоко и только наедине с собой... Я признавалась, что мне это приятно. Эгоизм чистой воды. В самолете я спала. Всегда так делала, когда приходилось много летать по рабочим вопросам. Глаза открыла только во время посадки. Глянула в иллюминатор и не узнала место. Это точно не аэропорт Хитроу. Уж его-то я узнала бы моментально. Переведя взгляд на Алекса, я открыла рот, чтобы задать вопрос. Но он меня опередил. «Это Цюрих, Марго». «Что?» «А что?» «Я не говорил, разве?» Улыбнулся он, расстегивая ремень. «Я теперь тут живу, в пригороде». «И что же? Мэри ты привез сюда?» «Мэри?» «Нет, Мэри в Лондоне». Я уставилась на него, чувствуя, что сейчас разревусь. «Как это Мэри в Лондоне? А почему тогда я здесь, в Цюрихе?» «Потом, Марго, все потом». Алекс почти силой поднял меня на ноги и повел к выходу. В машине по дороге я молчала, прикусив губу, чтобы не орать и не начать оскорблять его. Держалась из последних сил. Меня уже ничто не радовало. Ни отъезд из Москвы, ни прерванное, наконец, одиночество. Я стремилась к Мэри, а ее здесь не было. Про пригород Алекс приврал. Дом, у которого мы остановились, располагался на окраине самого Цюриха, на тихой узкой улочке. В другое время... Я принялась бы рассматривать двор и изгородь, сам дом, но сейчас мне было совершенно все равно, как это выглядит. У меня осталась обида ребенка, которому пообещали красивый большой леденец, но в последний момент рука, протягивавшая его, спряталась за спину. Алекс вышел из машины, помог выбраться мне и подтолкнул в сторону невысокого крылечка. Что встало? Иди. Там должно быть открыто. Я замерла. Не в силах сдвинуться с места. Не хотела я никуда идти. Ничего открывать. Зачем? Алекс достал чемодан и свою сумку. Мимоходом подтолкнул меня в спину еще раз. И легко взбежал на крыльцо. Я понура побрела следом. Он толкнул дверь, которая в самом деле оказалась не заперта. Вошел в просторную прихожую и, опустив вещи на пол, громко спросил. А почему никто не встречает? Где-то в глубине дома раздался цокот каблучков, и в большой арке, за свисающими до полу тонкими занавесками, показался женский силуэт. Когда же занавески разлетелись в стороны, я увидела Мэри в коротких шортах и майке. Не в силах поверить, я обернулась. Сзади, скрестив на груди руки, улыбался Алекс. Когда первый шок прошел... Я, уже сидя в кресле перед огромным камином и, держа Мэри за руку, спросила, «Ты знала?» «Знала что, Марго», — улыбнулась она, — «что он меня заберет?» «Конечно нет. Можно подумать, ты сама не знаешь, что он никогда не посвящает никого в свои планы. Он позвонил мне вчера вечером, я уже спать собиралась. Сказал, чтобы я открыла дверь в одиннадцать утра, и все». Я уже плохо слышала ее слова. Я рассматривала мою девочку. Надо же! Всего за несколько дней из-за нервной, болезненно реагирующей на каждое слово истерички она превратилась в довольное жизнью существо. Определенно, смена места жительства пошла ей на пользу. «Мэри, тебе хорошо?» «Тут». Она задумалась буквально на пару секунд, прижала мою руку к щеке и улыбнулась. «Мне везде хорошо, Марго, а здесь просто спокойно». И только меня ино раз злила равнодушие Мэри к происходящему, к окружающему. Я-то всегда с радостью впитывала в себя все новое. С удовольствием открывала для себя города и страны, какие-то маленькие городки и деревушки, новый для меня уклад жизни. Мэри же только равнодушно пожимала плечами. «А что еще?» Мне нужно привести в порядок нервы, успокоиться, прийти в себя. А здесь все такое умиротворяющее, что я иной раз хочу напиться вдрызг и орать посреди улицы. — В этом ты преуспела, — сообщил Алекс, входя к нам с бутылкой вина и тремя бокалами. Соседи всерьез обеспокоены нравами моей новой девушки. — Не льсти себе! — фыркнула Мэри, и Алекс, к моему удивлению, не крикнул. Не велел ей следить за словами, а лишь протянул нам пустые бокалы. Мэри взяла свой за тонкую длинную ножку, повертела в пальцах, потом перевела взгляд на бутылку. Я уже увидела, что это слеза Христова. «Лакрима Кристи», вино из чуть подвяленного винограда. Я даже помнила цвет и теплый аромат, исходивший от напитка. Давно. Это было так давно. Мэри, крайне редко употреблявшая напитки вроде этого легкого вина, к моему удивлению не возразила, послушно подставила бокал под янтарную струю. Мне кажется, только я знала о ее пагубной привычке носить в сумке маленькую фляжку коньяка, не то чтобы она пила. Нет, но присутствие этой самой фляжки вселяло в Мэри уверенность в собственном моральном равновесии. «Ну что, девочки?» придется какое-то время жить втроем алекс сел в кресло закинул ногу на ногу и улыбнулся нам обеим сразу но улыбки вышли все равно разные или это мне так показалось моя была теплой так смотрит на любимого хоть и проблемного и избалованного ребенка а улыбка для мэри о и пусть эти двое не говорят мне о своем равнодушии ни за что не поверю но возможно мне просто хотелось чтобы так было мы выпили потом еще. В голове зашумело, я стала какой-то вялой и словно набитой ватой. Захотелось стечь на пол и лежать, глядя на огонь в камине. Я долгое время не могла видеть открытый огонь. Очень долгое время. Но сегодня почему-то вид горящего камина не пугал, а напротив дарил покой и ощущение полноты жизни. Вот сидят мои любимые люди, и больше никто не нужен. Мэри, проводи меня в спальню. «Я хочу подремать», — пробормотала я, обращаясь почему-то именно к подруге, хотя логичнее было бы попросить Алекса. Вряд ли худая невысокая Мэри справится с моим обмякшим от вина телом. Но именно Мэри увела меня наверх в просторную спальню с огромной кроватью, помогла раздеться и лечь, задвинула плотные шторы и забралась с ногами на постель. «Марго, что происходит? Ты так странно смотришь на меня?» «Я хочу тебе счастья, моя девочка!» Пробормотала я плохо слушающимся языком. «Да? Спасибо!» Усмехнулась она, поправляя волосы. «Только, дорогая, будь так добра, не напрягай ситуацию. Хорошо?» «Она напряжется сама, если будет нужно. Ты о чем?» «А вот о чем! Прекрати сводить меня со своим Алексом!» Зашипела вдруг она, сразу напомнив мне, Злую рыжую кошку, ощетинившую из гривок, Даже то, что я живу в его доме, не обязывает меня иметь с ним какие-то другие отношения. Ясно тебе, Марго? Мэри. Все. Отдыхай. Ты плохо переносишь перелеты. Она спрыгнула с кровати, сунула ноги в шлепанцы на высоких каблуках и удалилась, не забыв плотно закрыть за собой дверь. Меня почему-то захлестнула обида. Я старалась дать ей счастье, старалась устроить ее жизнь, а она... Хотя, если вдуматься, Мэри права. Разве можно осчастливить насильно? Разве я могу управлять? Ею или Алексом? Конечно, нет.